Глава 66. Белая меланхолия Из укрытия за валуном я вижу то, чего никогда раньше не видела, и от увиденного у меня сжимается сердце. Дым от пожара густым туманом висит между деревьями рядом с нашими домами. Кое-где огонь пожрал ельник, оставив лишь обугленные остовы в метр высотой. На земле лужи мутные от сажи воды, и там, где раньше был надежный полог из еловых веток, открывается небо. Небо смотрит вниз на разоренную дорогу, ведущую к нашему сгоревшему почти до тла дому. Возле домов человек десять, не меньше. Я никогда еще не видела столько людей в одном месте. Все грязные от копоти, все в одинаковой мешковатой черной одежде, как воры, укравшие курицу. На некоторых странные маски, из-за которых эти люди похожи на свиней. Наверное, они увидели пожары, прилетели на своих великаньих стрекозах, чтобы разграбить то, что уцелело. Я смотрю, как они заходят в наши дома, выносят короба с вещами во двор и ставят их на землю. Потом другие тоже в черном уносят короба к тропинке, что идет к озеру и скрываются за деревьями, которые пощадил огонь. Я так и вижу, как П и М возвращаются из Доларны с мешком зерна, свежими овощами, клубникой и новой никельхарпой с тонкими клавишами. Она зазвучит гораздо лучше, чем Страхольдра. Я вижу, с каким ужасом они взирают на разоренные дома, как в отчаянии падают на землю. Я вижу, как люди в черном, со свиными личинами, выходят из дымящихся домов, чтобы увести в неволю отца и мать. Довольно. Я бросаюсь бежать вверх по склону, по самому краю обугленной еще дымящейся земли. Я бегу, бегу сквозь колючие кусты, по голым камням, вверх к заброшенной усадьбе, где... Лежит в лихорадке и с тоской ждет меня видер. Я раскаиваюсь во всем. Во всем, что произошло с того дня, как я в первый раз пошла с Валли на озеро. Я могла бы сказаться больной, не пойти, не позволить ему коснуться себя. И тогда деревня бы не сгорела, и я не бежала бы сейчас по этой земле. И ноги бы у меня не саднило и не сводила. Наконец, ноги куда-то деваются из-под меня, и я валюсь на землю. Вокруг... Глаз дергается, словно мышцы глаз живут своей жизнью, заставляя взгляд метаться туда-сюда, и я не в силах воспротивиться этому. Я приподнимаюсь на локтях. Глазные нервы дергаются так, что ветки мельтешат перед глазами, взлетают к небу, стремглав опускаются, а под самой горой у деревни я вижу красные железные телеги с черными шипастыми колесами, и не могу понять, движутся они или нет. Они содрогаются, как еле. Я ничего больше не хочу видеть, поэтому поднимаюсь на ноги, которых не чувствую. Я бегу по воздуху, словно лечу. Тонкие белые ноги подо мной в крови, а ступни потемнели от сажи, золы и черной воды, которая залила нашу белую воду, вид ватнет, и заставила время и пространство остановиться. Я не в стране великанов, нет, я в стране, называемой «безвременье». И эта страна отравила голову и тело. Она, как ногая дева, выплюнула свой яд в человеческую кровь. И набегу я плюю, выплевываю этот яд. Я хочу выплюнуть яд изо рта. Выплюнуть, выплюнуть. Потом я делаю еще шаг. И ко мне внезапно возвращается спокойствие. Мир больше не содрогается. Можно мыслить ясно. Я останавливаюсь, стираю слизь с подбородка и стою, уперевшись руками в колени, чтобы отдышаться. Возле заброшенной усадьбы земляничная поляна. Когда я успела попасть сюда? Но никто не знает, по каким законам живет без времени, так что не стоит задумываться об этом. Какое-то время я стою с закрытыми глазами, и мне кажется, что в воображении я вижу Видера. Он проснулся в кровати ломальщиков, съел землянику, но хочет еще. Встает, у него урчит в животе. В мире столько вещей, которых он не понимает. К тому же он уклюш и безрассуден. поэтому ногой деви ничего не стоит подманить его к печи и заставить сунуть руку в топку. Вот он лежит без безвременник, ждет, когда его подберут. Видер видит голый корень и думает, что это что-то вроде капусты, а капуста полезная и вкусная. Я вижу, что где-то вдалеке горит, между деревьями красноватый отцвет, огонь все ближе, пробирается вверх по склону, огонь всегда хочет забраться повыше. я пробегаю последний отрезок леса. Открываю дверь, бросаюсь к кровати. Тарелка земляника не тронута, а видер лежит, как лежал, когда я уходила. Я вижу, что он дышит, но на всякий случай наклоняюсь и прикладываю ухо к его рту. Дыхание у видора слегка хрипловатое, я трогаю его лоб. Сейчас он гораздо прохладнее, если только это не мне слишком жарко. Я иду на кухню, открываю дверцу печи, заглядываю внутрь. Ядовитые цветы под обгоревшей бумагой даже не обуглились. Я беру самый большой, отрываю кусочек стебля, кладу в рот. По языку растекается знакомая горечь. Выплюнуть? Нет, проглатываю. Щеки изнутри начинают странно покалывать. Закрываю печную дверцу, и на меня вдруг накатывает усталость. Ведра будет не хочется, и я стелю себе на кухонном полу. Одеяло и какие-то тряпки я нашла еще раньше, в ящике под кроватью. Я засыпаю от усталости и во сне чувствую, как пахнет дымом пожаров. С наведениями в этом сне можно управлять, если думать особым образом. Надо сначала пересчитать во сне пальцы. Если пальцев не пять, как положено, а, например, по двенадцать или по восемь на каждой руке, то ты точно в ином мире». в мире, которое не подчиняется законам природы. Я в далекой России. Стою на поле и считаю пальцы. Семь на правой руке и шесть на левой. Теперь может случиться все, чего я только не пожелаю. Иногда такое бывает в миг, когда принимаешь решение, а иногда и раньше. Вот как все устроено в этом мире. Я иду к крестьянскому дому. До него недалеко, и я как раз решила, что он должен быть именно там. Колосья доходят мне до бедер, гладкие и прохладные, они задевают мои голые ноги. Я словно бреду в чистой, спокойной воде озера, и когда я так думаю, дом исчезает. И я обнаруживаю, что иду уже не по полю, а в воде горного озера. До берега недалеко, песчаное дно уже поднимается. У берега озера мелеет, рядом со мной быстро проплывают несколько рыбок. Я выжимаю волосы и ступаю на траву. Солнце греет кожу, не истинно бледную, а розовую, как когда-то, когда, когда Ингар был со мной. И он вернулся. Он лежит на берегу и ждет меня. Я решаю, что в этом мире останемся только я, он, прохладная вода и узкий песчаный берег. Я ложусь на бок рядом с ним, прижимаюсь к нему и закидываю ногу ему на бедро. Я буду лежать так, сколько захочу, потому что здесь, если захочешь, каждая минута может длиться тысячу лет. И я хочу этого, потому что каждая минута, проведенная с ним, достойна вечности. Я касаюсь его кончиками пальцев, провожу по шее и веду линию дальше, к подбородку и губам. Целуя его в плечо, я думаю, что первую тысячу лет мы пролежим почти неподвижно. Пусть наши тела запоминают и с нежностью заново открывают друг друга, а следующие тысячелетия будут безумнее и прекраснее, чудеснее и изобильнее любовью, чем все годы всех миров вместе взятые. Но сначала я немного подремлю у него на плече, всего секунду. С этой мыслью я засыпаю во сне. Когда я стены из открываю глаза, я лежу на холодном и жестком кухонном полу в заброшенном доме. Сзади меня обнимает кто-то мягкий и теплый. Спокойное дыхание Ингора щекочет мне шею.